Глава 6 В центре вселенной. Бывшая балетная труппа Муна давала представление в театре в сочхо По пути туда я увидела девушку, которая приближалась ко мне с другого конца тротуара. Я нахмурила брови, выражая насмешливую агрессию, но она, казалось, ничего не заметила. И только когда она остановилась прямо передо мной, я поняла, что ее взгляд направлен куда-то ниже моего лица. «Эти туфли!» — сказала она. Я посмотрела вниз на свои лоферы, сделанные из двух складок дешевой белой лакированной кожи, которые соединялись сверху блестящей пряжкой. Я была вынуждена купить их у человека, продававшего обувь из кузова своего грузовика, когда мои старые кроссовки развалились прямо посреди прогулки. Девушка опустилась на корточки. Она схватилась за носок моей левой туфли и подняла ее с тротуара. Лишившись возможности стоять на двух ногах, я чуть не потеряла равновесие, и мне пришлось держаться за ее макушку. «Я годами ждала, когда увижу кого-нибудь, кто носит мои подметки!» Девушка посмотрела на меня снизу вверх. «Что такое подметка?» — спросила я. Быстро поняв, что я иностранка, она указала на подошву моего ботинка. «Это часть!» — сказала она. Я управляю машиной, которая формирует подошвы. Я работаю в обувной мастерской, но она скоро закроется. Она вернула мою ногу на землю и выпрямилась. Я думала, она будет подниматься бесконечно. Такая она была высокая. Когда её лицо приблизилось к моему, я увидела чёрные крапинки в её карих радужках. У неё были чёрные волосы до талии и очень короткие брови. Ей могло бы быть и четырнадцать, и 40 от нее необычайно хорошо пахло. «Как так вышло, что я точно знаю, что чувствует твоя нога, когда она давит на подошву, но понятия не имею, куда ты идешь», — продолжила она. Ее тон наводил меня на мысль, что мне следовало предупредить ее о своих планах. Несколько недель назад, когда я жила в другом конце земли, и понятия не имело о ее существовании. Я иду в театр, ответила я. «Ты встречаешься с кем-то? Кого любишь? Он ждет тебя?» — спросила она, затаив дыхание, и ее взгляд был жестким и безжалостным. «Ты будешь прижимать руку к сердцу, чтобы почувствовать, как оно горит в предвкушении, пока не придешь?» Мун никогда не ждал меня. Он не мог ждать кого-то, кого не знал. Теперь это казалось таким подарком, когда тебя ждут. Я не могла поверить, что когда-либо были люди, которые ждали меня на углу конкретной улицы в конкретный час среди всех возможных улиц и времен в мире. «Да», — сказала я, — он ждет меня. «Можно я пойду с тобой?» — спросила девушка. «Я хочу посмотреть, куда приведут тебя мои подошвы. Я хочу посмотреть, как в них изменится твоя жизнь». Она пошла со мной в театр и купила билет на соседнее место. Она быстро шла рядом со мной и бросала сердитый взгляд на любого, кто мешал нам пересечь вестибюль, как будто моё судьбоносное воссоединение нельзя было отложить ни на секунду. Когда мы заняли свои места в тёмном зале, я посмотрела вокруг. Муна, конечно же, нигде не было видно. Красный занавес раскрылся, и представление началось. Когда я стала свидетелем невероятной грации и точности танцоров балета, я осознала, что Мун когда-то принадлежал этому миру. Но я также поняла, почему он ушел оттуда. Когда Мун танцевал, он проявлял самоконтроль, однако все время давал понять, что его целостность вот-вот нарушится. Он начинал не с позиции силы, а с позиции разрушения, и это придавало его движениям эпический характер выживания. Артисты балета же были не более чем исправно работающими машинами, бесшумными и изготовленными из неопрена. В какой-то момент один из танцоров упал на бок, остальные даже не дрогнули. Он быстро поднялся, и труппа вокруг него превратилась в неприступное совершенство. Я почувствовала, как танцоры молча поклялись, что впредь не случится ничего подобного. Во время антракта девушка повернулась ко мне. «Где человек, которого ты любишь?» — спросила она. «Его здесь нет», — ответила я. «Я думал он ждёт тебя». «Вся правда в том, что он не знает, кто я такая». «Возможно, прямо сейчас он ждёт тебя где-нибудь в другом месте». «Как я уже сказала, он меня даже не знает». «Ему не нужно знать, кто ты такая, чтобы ждать тебя. Ты должна его найти. Как только ты покажешь ему свою силу, того, кто ты есть, он поймёт, что ждал тебя». Ты должна появиться и столкнуть его лицом к лицу с судьбой, которой ты и являешься. Я уставилась на нее, она внимательно наблюдала за мной без улыбки. «Ты уже испробовала этот метод на себе?» — спросила я. «С тобой», — ответила она. «Послушай, я не знаю, почему ты, как жвачка, прицепилась ко мне. У меня был один из тех моментов, когда моего корейского не хватало, чтобы выразить мои мысли». «Ты меня не знаешь?» Она стала ещё более неулыбчивой. При этом она не хмурилась. Для меня было загадкой, как ей это удавалось. «Разумеется, я понятия не имею, кто ты», — согласилась она. «И я, конечно, не знаю, кем ты должна быть. Для меня ты останешься одной из многих людей, которых я не знаю. Моя единственная мера того, что ты продолжаешь существовать, — это непознаваемость». Если бы я тебя знала, у меня возникло бы искушение использовать это знание, чтобы произвести на тебя определенное впечатление. Нет, я не хочу, чтобы ты была кем-то, кем я тебя считаю. В любом случае, не будь такой самонадейной, я доверяю своим подошвам больше, чем тебе. И они велят мне следовать за тобой. После того, как представление закончилось, мы остались на своих местах. Я спросила её о длинном шраме, который шёл параллельно её ключице. Она оттянула в сторону ворот рубашки, чтобы показать, как шрам проходит через всё её плечо. Я представила, что шрам тянулся вокруг её тела, пока не превращался в хвост. Шрам она получила после того, как упала с мопеда. Она попросила мужчину, уехавшего позади неё, прикрыть ей глаза, когда она мчалась по знакомой дороге потому что она ужасно устала ко всему привыкать. Он был последним человеком, которого она по-настоящему любила. «Несмотря на все, через что я прошла, я все еще думаю, что мое одиночество — это часть некоего формирующего характер пролога к радости единения, которое неизбежно ожидает меня», — сказала она. «Разве это не забавно?» Я искренне кивнула, не испытывая никакого желания смеяться. Её шрам был таким толстым, что я подумала, что она могла бы тренировать его как мышцу, чтобы достичь спортивного совершенства. На её ключицах блестели капельки пота. Одна капелька упала с края, задержалась и скатилась по гребню шрама вниз. «Твоя боль трёхмерна», проговорила я. «Давай перейдём к сути», — перебила она. Расскажи мне о человеке, которого ты любишь, но, пожалуйста, никаких голых фактов. Я хочу знать, какой колорит имеет его жизнь, как меняется его тело, когда он слышит свою любимую песню, в какие игры пытаются играть с ним дети, когда он приходит. Расскажи о нем, я не буду перебивать. Большая часть того, что я рассказывала, была сбивчивой и туманной, с неожиданным добавлением крошечных деталей. Примерно через десять минут, расстроенная постыдной неадекватностью своих слов, я достала из рюкзака коробку с тридцатидневным уходом за кожей. На лицевой стороне упаковки были изображены лица пяти парней. На них были надеты чёрные рубашки с глубокими вырезами, от чего белое свечение их кожи выделялось ещё больше. Даже белки их глаз были не такими белыми. Я указала на Муна. «Я видела его раньше», — заметила девушка — его изображение развешано по всему городу». «И? Что ты думаешь? Он выглядит невозможным?» В упаковку входили два вида тканевых масок. Первая — салоэ вера, которая повышает эластичность кожи расширяет диапазон выражений лица человека, их использующего, и вторая — с чёрным углем который затемняет лицо, прежде чем сделать его белее, чем когда-либо. «Ты — это не твоя сухость», — было написано мелким шрифтом на коробке. «Ты — это не твое кожное сало». Мальчики хотели сделать мир лучше, и они начали с моих расширенных пор. «После того, как я использую маску», — сказала я, — «я чувствую себя чище, легче, более свежей. Через месяц мертвевшие клетки сойдут с моей кожи, под ними останутся более сочные клетки». Тогда я буду ближе к той, кто я есть на самом деле». «Ты выглядишь намного старше них». Она взяла коробку и поднесла её к моему лицу. «Я... Это не мои морщины», — пробормотала я. Девушка отложила фотографию Муна, а затем просмотрела фотографии других парней. У неё сложилось впечатление, что на фотографиях изображено то, чего можно достичь при успешном прохождении программы ухода. И она хотела знать, на кого из мальчиков она в итоге будет похожа. Я вскрыла две упаковки. Угольную маску для неё и маску с алоэ вера для себя. Там были отверстия для глаз, рта и носа. Она запрокинула голову, я приклеила чёрную маску к её лицу, потянув за уголки, чтобы волшебная формула хорошо распределилась. Мы продолжали разговаривать в пустом театральном зале и старались как можно меньше искривлять губы, чтобы маски оставались на месте. Моя собеседница попросила называть ее О как букву. Этот звук составлял первый слог ее корейского имени, которое она отказалась раскрыть полностью. Она использовала букву О как изобразительное выражение своей надежды расшириться со всех сторон до бесконечности и телом, и духом. Когда она спросила, какой буквой я хотела бы быть, я выбрала «Н». Если два зубца буквы «М» словно две ноги идеально передавали устойчивость Муна, то будто бы одноногая буква «Н» должна быть мной, шатающейся. «В любом случае», — сказала О грустным голосом, «Какой смысл мне знать твое имя, если у тебя даже лица нет?» Казалось, что её глазами на меня смотрит обугленный валун. «Не дай себя одурачить», — ответила я. «Здесь внизу под маской есть лицо». «Это должно быть похоже на бал маскарад», — задумала Сё. «Это должно быть романтично». «Но, честно говоря, ты выглядишь отвратительно в этой маске, как будто ты выглядываешь из-за своего собственного лица». «А когда я не выглядываю из своего собственного лица?» спросила я. «Я начинаю верить в то, что эта маска просто... еще один отслаивающийся пласт твоей кожи. Там, под ней, раны. Мне пришлось бы подождать, пока твоя кожа снова отрастет и затвердеет, только тогда я смогла бы поцеловать тебя в щеку». Он наклонилась чтобы проверить свою теорию. Когда она была в дюйме от меня, она остановилась и вздрогнула. «Ты пахнешь, как прекрасное дерево», Но выглядишь как пациент отделения неотложной помощи, который уже никогда не будет прежним». Мы мчались по городу в темноте ночи на белом мопеде О. Мы решили много времени проводить друг с другом до тех пор, пока один из нас не нанесет другому удар в спину. «Но если ты это сделаешь, я уверена, у тебя будет для этого веская причина», крикнула я ей через плечо. «Аналогично», — крикнула «О». Я счастлива, что мы достаточно доверяем друг другу, чтобы сделать возможным предательство. Не так уж много людей могут воткнуть мне нож в спину, даже если они хотят этого. Я крепче сжала ее талию и заглянула через ее правое плечо. Мы все еще были в масках. В маленьком зеркале заднего вида я видела, что маска О высыхает и сворачивается по краям, обнажая ее подбородок. Но мне казалось, что я вижу ее шею, а не лицо как будто ее лицом могло быть только то, что скрыто за маской. Я понятия не имела, где мы находимся. Пока мопед на большой скорости приближался к месту, где мы могли бы поужинать, город раскрывался с безжалостным изобилием, открывая один многолюдный район за другим, гущу ослепительных деталей. Когда я почувствовала, как желудок отжался от голода под моими руками, в мое сознание прямо под кожу закралась еще одна мысль. Я ничего не понимала. В тот момент я переживала своё замешательство не как мерзкое внешнее давление, способное нарушить моё равновесие, ослабить меня, а как тот опыт, который необходимо пропустить через своё тело. Свет огней на противоположной стороне дороги становился всё ярче, и когда показалось, что мои глаза, сваренные словно яйца, больше не смогут выносить его, огни внезапно исчезли. Так огни воссоздали процесс тотального существования и полного небытия. «Ты так хороша в быстрой езде!» — крикнула я. «Управлять мопедом — самая простая вещь в мире», — ответил Оо. «Сосредоточь свой взгляд на одной точке, на горизонте. Не смотри больше никуда. Если в тебя вот-вот врежется грузовик, не обращай на это внимания. Если с неба падает самолет, не обращай на это внимания». Смотри прямо перед собой, выжимай максимум мощности, не меняй курс. Мир изменится для тебя. Ты находишься в центре Вселенной. Ты не можешь сделать ни одного неверного движения. Мы были без шлемов, полагая, что если мопед налетит на препятствие и нас отбросят, как ракеты, мы должны просто удариться о тротуар и взорваться. Когда мы, два всадника в масках, выехали на людную улицу, прохожие уставились на нас, раскрыв рты. О, остановила мопед, сорвала с себя маску и сердито посмотрела на них в ответ. Она выглядела так, словно работала в угольной шахте. Её перепачканное лицо было ещё далеко от того, как должна выглядеть нормальная кожа, но пешеходы, казалось, испытывали облегчение от самого того факта, что она показала лицо. Вдоль улицы тянулись магазины одежды и продуктовой лавки. Их товары были выставлены на всеобщее обозрение. Повсюду было так много всего одинакового. Но общий вид создавал зрелище красочного беспорядка, в котором я замечала случайные детали, включая мистическую пустоту, появлявшуюся на миллисекунды в глазах людей, когда они отворачивались от своих друзей и опускали взгляд на телефоны. Я слезла с мопеда и перешла улицу. На земле лежала картонная фигура Муна в натуральную величину. Он был изображен стоя и махал рукой. Рядом стояли четверо других парней, охранявших вход в косметический магазин. Все были в кардиганах пастельных тонов и белых масках для лица, точь-в-точь, -точь, как у меня. Конечно, только Мун обладал телесной диалектикой, чтобы знать, как вставать и в то же время как ложиться. «Кто это?» — спросила его, подходя ко мне. «Это Мун», — ответила я. «Но как ты можешь это утверждать?» Я не успела остановить ее, он наклонилась, ущипнула Муна за голову сбоку и сорвала верхний слой картона. Вместе с ним оторвалась большая часть его лица, под ней была только коричневая гофрированная бумага. В ужасе от того, что она натворила, О повернулась ко мне, зажав лицо Муна двумя пальцами. Она была не в силах отпустить его, несмотря на то, что находила это отвратительным. В этот момент из магазина вышел мужчина в форме, схватил картонную фигуру и бросил ее в кузов фургона, припаркованного у обочины. Мы с о заглянули внутрь. Там было еще больше картонных фигур Муна, рядом с разорванными плакатами и засаленными коробками из-под пиццы с его изображением. «Его убирают отовсюду», — ошеломленно сказала о «Смотри, вот настенный календарь с Муном на предстоящий год. Его стирают даже из будущего». «Что случилось? Почему тебя больше не разрешают с ним видеться?» «Он ушел из группы», — ответила я. «Возможно, он больше никогда не появится на публике». «Значит, тебе больше некого любить?» «Мне никогда не нравились такие проявления Муна». «Тогда что же осталось?» — он остаивала. «Какие качества Муна правильные? Ты должна найти верный вариант, прежде чем и их тоже». Когда мы мчались на мопеде, о, я посмотрела ей через плечо и увидела в зеркале свое лицо в белой маске. Я протянула руку и легко сняла высохший материал. Оказавшись на свободе, маска пронеслась мимо моей головы. Я оглянулась назад, она была будто крошечный призрак, освещенный фарами. Воздух от потока машин, которые со стоном двигались вперед, не давал ей упасть на землю. Я повернулась обратно, приподнялась и прижалась своей скользкой щекой к щеке О. Мы решили просто заказать еду к ней домой. Мы кричали друг другу, обсуждая, что хотим съесть. В зеркале я видела четыре лица разного цвета, прижатые друг к другу. Наши волосы развивались на ветру, как одна спутанная масса. Наши рты вели громкую дискуссию. Я представила себе, будто бы мы оживлённо спорим с чёрной ночью, в которую мы мчимся. О жила на шестом этаже многоэтажки. Из прихожей мне был виден другой конец квартиры, где был балкон, огороженная площадка, едва вмещавшая сушилку от одного конца до другого, увешанную белыми майками без рукавов. Раздвижная стеклянная дверь была отодвинута, открывая этот странный маленький уголок ни к селу, ни к городу. В какой-то момент мне показалось, что балкон словно украдкой вторгся сюда из внешнего мира, будто бы соседние квартиры изгонял эту крошечную комнату, медленно выталкивая ее из своих стен. Дальше в темноте были видны освещенные окна многоквартирного дома напротив. Был слышен хор цикад. Их пение окутывало мои чувства, словно кольчуга, тонкая, но непроницаемая. В потоке общего треска я могла различить более тонкий звуковой рисунок: носовый подъем, три коротких повторений жужжащий спад. На деревьях росших у подножия многоквартирного дома сидели сотни цикад. "Я никогда не жила вместе, которая бы звучала так, как это", выдохнула я с восхищением. "Я уже даже не замечаю цикад", отмахнулась О. "Они мне надоели". — Что интересно, именно когда они внезапно замолкают, я резко просыпаюсь посреди ночи. Когда мы прошли в вглубь квартиры, то увидели женщину, лежащую на кожаном диване с закрытыми глазами. На плазменном экране без звука показывали вечерние новости. На женщине было чёрное платье без рукавов, открывающее восковой блеск её плеч. О, присела на край дивана и слегка встряхнула её. Ресницы женщины, намазанные тушью, с трудом оторвались друг от друга, когда она открыла глаза. «Ты весь день проспала?» — укоризненно обратилась к ней О. Женщина внимательно следила за ртом О. «Тогда найди мне какое-нибудь занятие», — ответила она. Ее голос слегка дрожал, будто балансируя на тонком канате. «Что-то важное. Мне жаль, но я презираю хобби. Ты нашла работу?» О покачала головой. «Постарайся найти хорошую работу», — продолжила женщина. «Такую, которая помогает людям». «Я не из тех, кто помогает другим», — сказала Ооо. «У меня бесполезная дочь с вытянутым лицом», — размышляла женщина. «Иногда мне хочется, чтобы ты хладнокровно убила кого-нибудь. Тогда я могла бы доказать, что всё ещё люблю тебя. Я бы приносила тебе в тюрьму Галуаз». «Примечание». «Марка французских сигарет. Конец примечания». «Ты снова засыпаешь?» Мать О встала, расправила свое платье и исчезла в спальне. Она была даже выше О. Мы услышали, как она открыла окно, затем еще одно. Стрекотание цика стало громче. Мне пришлось повысить голос. «Что она делает?» — спросила я. «Я не знаю», — произнесла О, с беспокойством наблюдая за дверью. «Мне жаль, что тебе придётся терпеть этот шум. В прошлом году с ней произошёл несчастный случай, и теперь она ничего не слышит, но её единственное желание — снова услышать стрекот-цикат. Трудно поверить, что было время, когда она презирала этот шум. Она просто не могла к нему привыкнуть. Каждое лето он утомлял её, и все её ночи проходили без сна. Теперь она спит весь день напролёт. О, сжала мою руку. «Пойдём, я покажу тебе, как я живу». Её комната была узкой, прямоугольной, без окон. По сути, это был коридор с кроватью. У стены стояли десятки картин разной степени завершённости. «Ты пишешь картины?» — удивлённо заметила я. «Нет», — ответила О. «Эти картины соизволили быть написанными мной. Вот насколько отчаянно они хотят существовать». Самое большое полотно в комнате было почти до потолка и состояло из толстых чёрных мазков. Я подошла к картине, вспомнив повторяющийся сон, в котором я оказывалась в свободном падении сквозь темноту, настолько полную, настолько всеобъемлющую, что я даже не могла ощутить себя в движении и, следовательно, не испытывала страха. До того, как я начала писать, начала О, я тратила всё своё время всего на три вещи. Отвлекала себя, предотвращала ухудшение ситуации или делала одолжение человеку, который ничего для меня не значил. Для чего я это делала? Я мечтала положить свою жизнь к ногам сильнейшего убеждения, но ничего-то грандиозного вроде религии или политического движения. Я отказалась участвовать в каком бы то ни было деле. Я хотела, чтобы страсть, которую я испытывала, была всецело моей, чтобы ни у кого другого не могло быть такой. Абсолютно моей. Чтобы без меня и самой страсти не могло существовать, я хотела получить абсолютное «да». «Абсолютное «да», — повторила я. «На что ты говоришь «да»?» «Подумай о цикадах», — сказала О. Существует жужжание цикад как технический феномен звуковых волн. Тогда возникает тайна шума, его неистовая бесформенность. Ни одна из подобных вещей не может быть нарисована. Я рисую то, что находится между ними. Когда я рисую, я говорю «да» чему-то, с чем нельзя согласиться, и не согласиться тоже нельзя. «Твое «да» — это «нет», растянутое во времени», — заметила я. «Мун, наоборот, начинается с долгого «нет». «Мун, это твое абсолютное «да».» Я отвернулась от картины и с удивлением обнаружила, что О стоит прямо у меня за спиной. «Почему ты так уверена?» спросила я. «Это странно. Мне кажется, ты уверена в этом больше, чем я». «Не говори так», — сказала она. «Я уверена в этом не больше, чем ты. Я уверена в этом ровно настолько, насколько уверена ты». «Предупреждаю тебя. Если ты не выполнишь свое обещание, я никогда больше не смогу смотреть тебе в глаза». «Какое обещание? Разве я отдавала обещание?» «Ты лукавишь. Ты не можешь вынести собственной серьезности. Посмотри на себя». Ты впадаешь в сладостную стому, тебе слишком нравится находиться в моей комнате. Мне нужно быть осторожнее, я должна отдалиться от тебя. В тебе есть слабость, слабость, из которой рождается надежда на то, что я разумно поговорю с тобой, чтобы избавить тебя от своей мучительной очарованности. Но что я, по-твоему, должна сделать? Я не знаю, как найти Муна. Я даже не уверена, что он все еще в стране. В каком-то смысле ты уже нашла его... — произнесла О. — Это то, что ты отказываешься понимать. Ты делаешь вид, что он где-то в другом месте, где-то далеко от тебя, чтобы избежать более важной задачи, которая намного сложнее, чем соединение с ним. Как только ты осознаешь это, ты сможешь опустошить своё сердце, чтобы он мог полностью заполнить его. — Если я уже нашла его, то что же это за разобщение и неудовлетворение, которое я ощущаю? Это боль от того, что ты не знаешь, что делать с тем, что ты нашла. Это прочное стремление контролировать ситуацию, когда всё, что ты должна делать, — это подчиняться безукоризненно и терпеливо. «Чтобы увидеть его, я должна поверить», — выдохнула я с внезапной ясностью. «Я найду его, потому что всегда знала, что найду. Мой поиск — это всего лишь небольшое следствие моей уверенности». «Все, что я делаю, это стучу в дверь, за которой он меня ждет». Мать вошла в комнату. Золотые кольца сильно тряслись в ее ушах, как будто она только что решительно сказала кому-то «нет». Она жестом велела мне отойти в сторону. Она подняла черную картину и прислонила ее к другой стене, открыв, к моему удивлению, окно в том месте, где раньше была картина. Когда она открыла окно, жужжание цикад не просто наполнило квартиру, Это было похоже на грохот ног по картонной коробке, из которой вытряхивают наружу все содержимое. О шевелила губами, но я не слышала, что она говорила. В отличие от ее матери, которая не могла слышать, потому что жила в гробовой тишине, мы с О были оглушены слишком громким отвратительным шумом. Прошло три месяца с тех пор, как Мун ушел тренироваться в развлекательную компанию. Тэй стоит в толпе на его дебютном концерте. Мун выбегает на сцену с раскрасневшимися щеками, словно вызванной на битву. Ещё два парня стоят по обе стороны от него. Тэй выкрикивает его имя, как раньше, всякий раз, когда он выходил из поезда и не мог разглядеть её среди незнакомцев, ожидающих на платформе. Но теперь она не единственная, кто зовёт его, и она ловит себя на мысли, что кричит так же, как и другие — Просто так, без всякой надежды на признание, она становится поклонницей Муна. Она слушает его музыку, пока собирает его старую одежду для пожертвования, она разбирает их фотографии из отпуска и развешивает плакаты, на которых на Муне одежда, который на ощупь кажется холодный как лёд. Когда старые друзья звонят и спрашивают, переживает ли она или мертва внутри, после расставания она отвечает: "Нет", и объясняет почему. Друзья ставят под сомнение ее благоразумие в замене взрослого возлюбленного из реальной жизни на мальчика-звезду, который не знает о ее существовании. Она им отвечает. Как человек, который не может жить без любви, я прекрасно понимаю, что исчерпала все свои возможности на этой, не оправдавшей моих надежд планете. Вопрос больше не в том, кто те люди, которые примут мою странную любовь, а скорее в том, как мне сделать свою любовь еще более необычный и невозможной. После разговора у ее друзей остается неприятное послевкусие. На следующий день раздается стук в ее дверь. Она ждет свою новую подругу О, но в коридоре стоит незнакомец. «Это я, Мун», — говорит он. Она пытается захлопнуть дверь у него перед носом, но он придерживает ее ботинком и нервно смеется. «Ты и волнуется». Она слышала сообщение о сумасшедшем в Сеуле, который разыскивает одиноких женщин и умудряется убедить их, что они на самом деле знают и любят его. Помнишь тот раз, когда мы так долго целовались в темноте, что начали целовать собственные руки, сами того не заметив? Что-то в этом роде сумасшедшие охотятся на женщин, которые не могут отличить свои мечты от реальности. Да и ради Муна говорит себе что она должна прочно оставаться в реальности то есть находиться в вечной дистанции от него какой бы серьезной поклонницей она ни была она не должна обманывать себя думая что он появится у ее двери и будет ухаживать за ней таей хватает сковороду которая еще не остыла с обеда и угрожает ударить ею мужчину он поднимает руки и испуганно кричит он отворачивается его тихие рыдания говорят о поражении Тэй начинает жалеть его, этого мужчину, который так сильно хочет играть роль любовника. Так бы поступила любая женщина. О идет по коридору. Боже мой, ах это она, он вернулся. Ты знаешь этого парня? Спрашивает Тэй. Ты в своем уме, говорит О, беря мужчину за плечи и подталкивая его к себе. Это Мун. Сама не своя Тэй хлопает дверью у них перед носом. На следующий день она получает письмо от развлекательной компании, которая наняла Муна. Ей предлагают работу в качестве его визажиста. Таи сразу же отвергает это предложение. Она не хочет, чтобы Мун был ее работой. Честно говоря, эта идея ее даже не возбуждает. Вместо этого она начинает свой собственный проект. Развлекательная компания недавно сотрудничала с компанией по производству игрушек, которая выпустила серию «Кукол Мун». Тэй купила одну. Она положила пластиковую куклу на свой стол и достала необходимые инструменты. Она выщипала каждую прядь волос куклы. Потерла ее личико наждачной бумагой и сняла с нее одежду. И вот начинается настоящая работа. Тэй вставляет новые волосы, создает новое лицо и шьет новый наряд. В итоге кукла больше становится похожа на Муна, чем сам Мун.